Голова девятая. Мы остановились и сразу же развернулись, чтобы посмотреть, кто это нас преследует. После чего тут же бросились в разные стороны, избегая движения какого-то электрического пучка. Его выпустила из руки нечто отдаленно похожее на человека. Если бы не голова в виде башни и несколько рук, я бы подумал, что это машина. К слову, незадействованные руки – были сложены за спиной, видимо, чтобы не мешались. Но привет вам, уважаемые!» Из атаковавшего нас чудика вышел обычный с виду человек. Правда, некоторые детали его внешности бросались в глаза. Например, идеальные пропорции тела и лица. Это был невероятно красивый и мужественный мужчина, прямо как в старых фильмах. Тот самый пример для подражания, который был у меня перед глазами в течение всего периода взросления. «Слушай, а твоя рожа прям так и просит кирпича», заявил я, оглядываясь по сторонам. «Как и у остальных боссов, этот имел свою свиту, которая нас уже окружила. Ещё и место подобрали удачно, не души вокруг, как и средства слежения, хотя с последнего в Нижнем городе без того туго». «Спасибо, я старался», принял он комплимент, хотя я не думаю, что этот тип понял шутку из моего мира. «Ну так как, пойдёте с нами добровольно, или поиграем немного?» После сказанного им, каждый из его свиты подготовил оружие для захвата. «Слушай, а тебе жить надоело?» — спросил я, направляясь к нему. «Ты только скажи, и я быстро организую для тебя пышные похороны». И тут дорогу мне перегородил стрелявший по нам чудик. Я посмотрел на него снизу вверх. слуха а как это швабра моргает?» — задал я вопрос боссу. «Парень, я знаю, кто ты, и что этот мир для тебя в новинку». «Ты не знаешь, как тут всё устроено, и ведёшь дела, словно по-прежнему находишься в своей отсталой симуляции». «Слушай», — перебил я его. «Прежде чем ты продолжишь, давай мы станем чуть ровнее, а?» В следующий момент картинка у меня в глазах сменилась, а чудик покрылся вмятинами по всему телу. Только в этот раз после такого приёма противник не отлетел, а вместо этого просто осел. И лишь тогда из образовавшихся вмятин потекла чёрная кровь, сопровождаемая лёгким травлением исходящего давления. «Минус один, осталось четверо. Мне продолжить?» Я стоял рядом с боссом, имитируя его гордую осанку, а также позу. К его чести он не дёрнулся, а лишь сделал вид, что удивился. «Больше одного маха», — оценил он доступную мне скорость. «Впечатляет, особенно отсутствие звука. Ты создаёшь вакуум и восстанавливаешь атмосферу без видимых последствий. Ты ещё больше заинтересовал меня». «Ой, да ладно тебе, я даже не старался». Усмехнулся я на его лесть, хотя сам удивился тому, что он смог так легко просчитать произошедшее. «Найкрас, не ведись на его слова», — предупредила меня Фини. Девушка уже стояла покрытой своей броней и была на стороже. «Не стоит так нервничать. Я не настолько сумасшедший, чтобы идти против штурмовика-ликвидатора и образца творения гения нашего времени. Признаюсь, до этого представления были такие мысли, но я осознал свою ошибку. У меня есть предложение. Сделка, если хотите». «Думаю, она вас заинтересует». «Я полагаю иначе. Тебе банально нечего нам предложить. Да и пришёл ты сюда только, чтобы разобрать нас на запчасти», заявил я, отмечая, что от местного босса повеяло теплом. Он явно включил какую-то модификацию. «Это было до того, как я увидел, на что вы способны». «А до этого не знал? Не шути так. Как по мне, ты просто тянешь время», сказал я, и картинка в моих глазах сменилась. Я оказался в десятки метрах от босса, а то место, где только что стоял, покрылось раскалённым облаком. Мой дополненный интерфейс включился сам по себе, где появился маршрут и красные широкие полосы, идущие от цветы босса с кучей пометок об опасности. Сориентироваться не составило труда. Это были направления возможных атак. Вместе с этим контрастом висело сообщение, чтобы я не убивал никого, не применял боевые способности. Эх, кстати, у меня и нет, так что всё, что оставалось, это уходить от атак. А ещё появился таймер. Вероятно, это время, которое мы должны продержаться. Началось именно то, что я и ожидал. Вся Свита использовала свое подготовленное оружие. И электрические пучки заполонили все вокруг. Не знаю, боевые то были разряды или просто, чтобы вывести из строя модификации в нас, но я, как и Фини, начали их избегать. Первое, что удивило меня, так это мой сателлит. Он то брал контроль над телом, то возвращал его мне. В голове постоянно проскальзывали мысли бередового характера. Например, вот тот тип, что держится своими странными ногами за стену, похож на куколку бабочки, и было бы прикольно хлопнуть по нему большой мухобойкой. Пригон, что скачет, меняя позиции, совершенно не обращает внимания на поверхности, которые покрываются копотью от его импульсов. А ещё он похож на клопа, такой же неказистый и назойливый. Ему мухобойки мало, тут киянка нужна или огнемёт. Финя, киборг-убийца, незатейливо летал, уходя от любой атаки. Её на данный момент кукольное тело импульсами бросало во все стороны. И мне кажется, а может и не кажется, но девушка мне явно что-то не договаривает. Может, у неё где-то лучше диверсанта-истребителя спрятан, скажем, в пятой точке. Она же киборг. Это вполне нормальное место для ненормального робота. А тем временем местный босс свалил. Определённо свалил. Я вижу всех из его свиты. Но и только сам бугор исчез. Знает же, что скоро сюда придут серьёзные дяди и погрозят пальчиками. А может, и не только погрозят. А вот свита его только больше распаляется. Вон, один уже упал, перегревшись. Он так старался по нам попасть, что сам перегорел. Стоило добыть тебе мясо. Так бы приготовил еду на мне друга. Было бы забавно, да. Таймер подошёл к концу, и только тогда стало ясно, что это закончилось энергией у последнего бойца и свита. Я-то полагал, что кто-то придёт на выручку. А вышло, что мы ждали, пока парней не сядут батарейки. «А где главный-то? Чего сбежал?» Я пнул уставшее тело одного из чудиков. Тот лежал тяжело дыша. Но сейчас у него в глазах были хоть какие-то зачатки сознания. «Найкрос, они марионетки». Ко мне подошла Фини. «За всё время никто не использовал боевые модификации атакующего типа. Поэтому мы можем спокойно уйти». «А в противном случае пришли бы злые дядьки и наказали нас». «Именно так. Пойдём уже. Пока ещё кто не подошёл». С ней я спорить не стал. Решил, что на сегодня с меня боёв хватит. Помимо недавнего типа, есть и другие, которым мы не пришлись по душе. Мы нарвались на самого обидчивого, тот, кто решил не ждать и прихлопнуть нас сразу, не дожидаясь удачного момента. Так сказать, подтвердить ими, притворив свою угрозу в жизни. «Сюда», — сказала Финя, поворачивая за угол. Там, пройдя между двух зданий, мы выходили на оживлённую улицу. «Я сняла для нас жильё в модульном секторе. Самое то, чтобы затеряться среди толпы». Звучит не очень просторно. Название этой, без сомнения, пятизвёздочной гостиницы говорит само за себя. Потеснимся, ничего страшного. А если твои бывшие сослуживцы начнут таскать там необходимые материалы? Мне нужно рабочее место. Конструкцию, которую нужно собрать, требует некоторых особых условий. Там одним рабочим столом не обойтись. Нужна ещё лаборатория, хотя бы ручная. «Я это учла. Просто сосредоточься на шаге», — произнесла она, причём мне показалось, что я её уже достал своим поведением. Ей уже в тягость возиться со мной. Это было приятно, особенно та часть, где девушка злится. Модульный сектор оказался именно тем, что я себе и представлял. Одинаковые коробки, стоящие друг на друге, и соединённые между собой обычными лестницами. Они делились на подсектора. И навскидку каждый из них имел более нескольких сотен этих самых коробок. Количество населения тут оказалось плотным. Народу было просто тьма, и все чего-то делали, куда-то шли. Причём время суток было весьма позднее. И да тут отсутствовала та атмосфера отчаяния которую я увидел когда вышел от жестянки люди похожи на людей а на их лицах нет обреченности хотя и веселыми всех этих жителей не назвать какие тут все хмурые заметил я кажется что если я устрою праздник меня побьют за это им мне до праздниц тут в основном те кто работает чтобы выжить сказала финни свернув и начала подниматься по лестнице особенности этого модульного сектора именно в доступных условиях проживания Они спонсируются специальной программой верхнего города. Ищу таланты, облегчаем условия жизни». «Ага, значит, мы тут не просто так, да?» «Догадался я». «Да, на данный момент я выступаю твоим спонсором, а куратор – гарантом. Полагаю, это устройство и поможет нам выбраться наверх», объяснила мне девушка. «Как всё хитро устроено. И меня, конечно же, никто не предупредил». Такое положение дел немного расстроило. Ведь пока меня, можно сказать, ведут за ручку, не говоря, куда движемся, То есть от меня мало что зависит, будто я кукла с определённым статусом. Им для осуществления своего плана нужен только мой статус. Я тоже многое не понимаю, а просто следую приказам. Пока всё продвигается ровно так, как он и сказал. Мне не к чему придраться, — сказала Финни с прежним холодным лицом. Причём так, будто её это всё мало касается. Всё же иметь дело с биологически натуральными людьми куда проще. Да даже монстры во время катаклизма были более эмоциональнее. А ведь у них мимика практически отсутствовала. «Так, нам сюда», – произнесла девушка, остановившись у одной из дверей. Она сделала в воздухе какие-то пасы рукой, после чего дверь отъехала в сторону, пропуская нас внутрь. Прихожая отличалась от того, что я ожидал увидеть, однако стоило включить дополненную реальность, как всё стало ясно. Голые стены на самом деле скрывают в себе всё, что необходимо. Вешалки, выезжающие из стены, куда можно повесить одежду. Причём там, в самой стене, есть устройство, приводящее повешенную туда одежду в нормальный вид. «Стирка, глажка, отпаривание и вообще всё, чтобы оттуда ты достал чистый элемент своего гардероба. То же самое с обувью, то есть прихожая могла позаботиться о вещах». «Ну, допустим», — произнес я, убирая свой плащ и обувь, с интересом наблюдая, как они исчезают в стене. Фини меня не тревожила, она просто скрылась в недрах жилого блока, оставляя меня одного восхищаться удобствами жилья будущего. Кухня не особо впечатлила, ведь там помимо обеденного стола, столешницы, и аппарата по доставке еды ничего не было. То есть готовить самому тут нельзя, только заказывать пищу, которую приготовят и доставят сразу к тебе на кухню. Ради интереса я посмотрел меню и был приятно удивлён ценами. Они по меркам тех ресторанов, где мне довелось побывать, сильно отличались. И да, живчики-то тоже были, а цена на них немного сбила мои ориентиры. Да я кучу бабок выгинул в переулок, чего они такие дорогие-то? Ванна отсутствовала. Вместо этого был душ который работал, как и те, что имело при себе фини. То есть тут уже три помещения экономят время жильца. Прихожая заботится о гардеробе. Кухня – это пункт выдачи заказов на дому. А душ сам тебя помоет и высушит за несколько секунд. Вот какая должна быть система умного дома, а не то, что есть в моём мире. Спальня была всего одна, но помимо неё присутствовала ещё одна комната, где находился только широкий стол со стулом и больше ничего. Зайдя туда, нахмурился. Все звуки пропали, даже эхо от пустого помещения и то отсутствовало. Похоже, это специальное помещение, рабочий кабинет, который помогает раскрыть творческий потенциал жителей. Найкрас. фини подобралась ко мне практически бесшумно. Я бы её и сейчас не заметил, если бы в прихожей свет не загорелся, более ярко освещая жителю дорогу. Сегодня спим вместе, а завтра привезут спальное место. И ты будешь ночевать тут. А чего это тебе роскошная кровать? А мне жалко кое место возмутился я. «Потому что я твой скупой спонсор, а ты моё сомнительное вложение. Если бы не твоя связь с куратором, мы бы расстались там, на арене». «Логично, вроде как, но досадно. Такие суровые условия труда не по мне. Я же изнеженный трудяга умственной деятельности и не могу работать в таких условиях», — пожаловался я. «Перетерпишь, ничего страшного», — заявила она. «Рекомендую тебе побольше узнать о верхнем городе» и всех доступных программах, помогающих туда попасть. Я не до конца понимаю наш план действий. «А чего тут непонятного? Смотри, мы по чертежу моего куратора делаем некое устройство, представляем его ряду заинтересованных лиц, и тем самым получаем патент и приглашение в верхний город. Ты как мой спонсор, я как изобретатель. И каким боком они согласятся пустить меня? Я же просто дала тебе денег». «Ну хорошо, тогда так». Помимо куратора, который, как всем известно, находится хрен знает где и не выходит на контакт, есть я, его ведомый. А ты мой первый товарищ. Мои первые шаги в этом мире провалились. Я не смог заработать на арене из-за страха смерти. Ну, испугался я. А так как мне нельзя подвести своего куратора, я нашёл тебя, соратника, разделяющего мои взгляды. Ту, который, как и я, хочет попасть в верхний город. Начал я рассказывать, как будет видеть мои действия закон. Мы делаем изобретение с потенциалом, который заинтересует спонсора, благодаря которому мы получим возможность приобрести жильё и место работы. И всё дело в шляпе, мы там наверху». «Спонсор захочет разделить с нами патент», — предупредила она. «Это само собой, и его процент будет больше, так как он рискует своими средствами. Однако за нами стоит слава куратора, именно она будет гарантией успешного вложения. Куратор доверяет мне, через меня можно получить доступ к его гению». «А ты уверен, что он столь нелюдим?» Ну, естественно, государство и самые влиятельные люди имеют с ним дело. Однако моё появление даст возможность приблизиться к нему более мелким людям. Они не упустят такой возможности». «А какой куратор от тебя прок? Он мне так и не ответил на этот вопрос». «Прок есть, точнее будет, однако раз он тебе не говорит, то и я не стану. Да и, честно сказать, я тоже пешка в его плане, такая же, как и ты». «Ясно, значит, он может кинуть нас в любой момент», — предположила Фини и была права. Как только мы дадим жестянке то, что ему нужно, он нас бросит. Так и будет, тут ты можешь быть уверена. Только вот конкретно ты перестаешь представлять для него интереса уже в верхнем городе, поэтому стоит подумать над закреплением своей позиции. А я, как расходник, пригожусь ему чуть позже. Однако несколько патентов утвердить сможем. Первый за счёт спонсора, а остальные уже сами, своими силами. Спонсор может попробовать нас выпилить, чтобы ему досталось всё. «В этом случае нам на руку сыграет твое прошлое. Думаю, когда верхний город повалит ликвидаторы по программе амнистии, спонсор не решится устранить одного из них в периоде информационного взрыва». «Ты прав. Только вот я не уверена, что всё так и будет». И именно. Поэтому я и предлагаю подумать о закреплении своей позиции. Мало ли что там будет. Или у тебя уже есть план?» «Не годится он под новые проблемы», — задумчиво произнесла девушка. «Ладно, мне действительно есть о чём подумать». Добавила она и ушла в спальню. Я, пожав плечами, последовал за ней. Вот и поговорили по делу. Ещё бы договорить получалось, а то девушка слишком на себе зациклена. Финни легла на кровать с краю и запустила интерактивную программу. Голограмма практически полностью скрыла девушку, а звуки наполнили комнату. Я лёг рядом и уставился в программу телевещания будущего. И, конечно же, там шла реклама. Конкретно сейчас рассказывали о революционном энергетическом напитке который способен увеличить концентрацию и прогнать сон. Пёстрые цвета, нарезка улыбающихся людей, которые что-то печатают, изобретают или танцуют, пробежала под весьма прикольную музыку, да ещё следуя ритму. Ко всему прочему, каждое движение актёров продолжалось в следующем кадре, сглаживая нарезку в один хороший ролик. «У меня сразу же появилось желание попробовать рекламируемый напиток, причём прямо сейчас». «Хотеть», — заявил я, указывая пальцем на голограмму. Фини никак не отреагировала на мою просьбу. «Я хочу это пойло. Купи!» – надавил на девушку. «В следующий раз!» – буркнула она. «Скупая железяка!» – Набычился я. «Жадная скупердейка!» – добавила вдогонку. Однако девушка как была холодна, так и осталась. Трудно иметь дело с тем, кого сложно разозлить. Тем более, когда заранее знаешь о бессмысленных попытках вызвать каким-либо эмоциям. Даже если её задели мои слова, она не подаст виду. Одна сука выше этого. За рекламу энергетика пошла другая. На этот раз хвалили модуль дополненной реальности, работающий напрямую с мозгом. Эта модификация не требовала замену глаза, как, например, у меня. Здесь использовалась технология, похожая на ту, что применялась в капсулах полного погружения. Особый упор производитель делал на интерактивные средства творчества, когда можно просто лежать на кровати и работать над своим проектом. Вместе с этим рекламодатель предлагал скидки на услуги производственных и добывающих компаний, трёхмерная печать всего и вся, первичные материалы и другие мелочи, с помощью которых можно сделать чего-то новое. «А с помощью этого можно в симуляцию попасть?» – спросила Афиня. «В такое, откуда приполз ты, нет. Для твоей цифровой родины нужно ядро симуляции и специальное устройство. К слову, за такое устройство и ядро можно приобрести более миллиона таких вот модификаций», – объяснила мне девушка. «Какой мир, оказывается, дорогой был?» — оценил я сумму. «Чую, меня кинут, как только я добуду для жестянки то, что ему нужно». Хотя чего это я? Само собой кинут, он это прямо сказал». Однако, если он достал ядро моего мира, значит, не шутил, и возможность заполучить его есть. Цена вопроса не единственная, что делает ядро симуляции таким ценным. «Найкрос, если ты захочешь вернуться туда, то должен знать, что они незаконны. То есть, обычно гражданский, вроде тебя, не имеет права иметь его у себя». Сказала она таким тоном, будто я собирался сделать нечто непростительное. «Ага, значит, чтобы вернуться домой, мне придётся поставить на колени этот мир». Сказал я это так, будто уже делал нечто подобное. «Смешно. Хочешь сказать, что будешь сражаться против всей коалиции? Ну, надеюсь, удастся заставить закон сделать для меня исключение. Не заливать же обитаемые миры кровью, правда?» Сказал я, наградив холодное лицо Фини своей фирменной улыбкой. «Надеюсь, до этого не дойдёт». Если я провалюсь, это сделает куратор. Существует нечто, что ему жизненно необходимо, и он готов сделать всё, что угодно, чтобы заполучить это. В том числе уничтожить устоявшееся общество. Знаешь, моя родина раньше находилась в центре эволюции. Они очень хотят узнать, по какому пути не стоит идти вашей цивилизации. И что? Одно государство на весь вид не очень-то и хорошо. Народы имеют тенденцию гибнуть, причём по вине зажиравшихся руководителей. А как дело обстоят тут? Судя по нижнему городу, из рук вон плохо. А что там наверху? К чему ты это? К тому, что стоит ведущим лицам исчезнуть, и начнётся хаос. А если появится объединение, которое сможет успешно подавлять военную мощь легитимных правителей? Такого не будет. Они контролируют жизнь. Хранилища сознаний репликационных центров полностью в руках государства, заявила Фини, этим самым показала мне слабое место закона. А люди знают, где именно хранятся их сознания? «Да, само собой, знают». «Итак, достаточно устроить там диверсии и уничтожить репликационные центры, чтобы смелые до этого бойцы задрожали, как зайчики перед настоящей смертью». «Они без возможности репликации будут бороться за народ», уверенно сказала девушка. «Нет, не будут. В мире, где победила смерть, её возвращение – самый страшный кошмар. Финя, представь, ты можешь умереть без какой-либо вероятности вернуться к жизни, никак и никогда». Тебе просто не станет, будто никогда и не было». Она промолчала, смотря на меня. «Вот в таком мире я и вырос. У нас смерти есть. Им грозит всем с самого рождения. Все знают, что умрут, и о них останется только память в головах родственников и знакомых. А эту память со временем сотрёт время. Так что я могу с уверенностью сказать, устройство вашего мира разрушится, стоит смерти снова вернуться». «Ты говоришь слишком жуткие вещи, и я не понимаю, почему. «Зачем мне это знать?» «Неважно, чего ты добьёшься в верхнем городе. Но если мы налажаем, и Куратор не достигнет цели, мир ухана. Если я не вернусь в родной мир, я уничтожу этот. Я пришёл из мира, где царствует смерть. Я привык к ней. И совершенно не ценю жизни, как нечто священное. Я привык к смерти». Всё это я говорил со своей зловещей улыбкой, наслаждаясь моментом. Хоть получилось весьма грубо, но она увидела истинного меня, а не какого-то там ведомого. Девушка молча смотрела на меня. Было видно, что в её голове происходит множество мыслительных процессов. Она чего-то для себя решала. «Найкрас, извини». Девушка встала с кровати, и её глаза загорелись красным цветом. «Я такого свечения до этого не видел. Я не могу позволить жить таким чудовищем, как ты, твой куратор. Даже если меня отвергло общество, я не собираюсь помогать тому, кто желает его уничтожить». Её тело покрылось бронёй, причём уже новой, матово-чёрного цвета будто сама антиматерия стала защищать девушку. «Ага, то есть зайка не хочет добираться до огорода полного сочной морковки, только из-за риска быть застреленным садовником, так?» За руль моего тела снова сел сателлит. «Зайка предпочтёт питаться корой с деревьев, продолжая блуждать, пока не отыщет бесхозное поле». «Это не то же самое. Найкрас, я уже передала твои слова судьям, и мне поступил приказ о ликвидации». «Ты опасен. Ты и твой куратор». Антиматерия, покрывающая тело девушки, образовала рисунок «давай доступ к репульсорам». «То есть она готова убить меня всем, что у неё есть». «А что нам скажет куратор?» Я включил дополненную реальность, где, конечно же, уже была включена связь с жестянкой. «Ты идиот, Найкросс!» Он был недоволен мной, однако вместе с этим у него за спиной было древо путей плана, где среди остальных ветвей отмечена нынешняя линия к цели и эта линия являлась самой короткой среди всех. «Я лапочка!» – воскликнул я, после чего картинка в моих глазах сменилась. Горелые стены, огромная дыра с раскалёнными краями вместо окна и финик, который лишилась руки и ноги. Девушка ползла с выражением ужаса на лице, её броня уже не была активна, а грудь разорвана, словно оттуда что-то достали. Посмотрев на свою руку, увидел ту самую колбу, только теперь она была покрыта неким устройством. Но «Ну как же так? Ну вот зачем?» «Ты была такой хорошей, крутой и забавной», произнёс я и, подскочив к ней, зарядил ногой по лицу, отчего девушка отбросила на пару метров. Ещё немного, и она угодила бы в огонь. «У меня не было выбора», произнесла она, не обратив внимания на удар, и вмятину на подбородке, причём девушка не оправдывалась. Это, по её мнению, была констатация факта. выборы есть всегда. Ты подумала, что тебя оправдают, лишь узнав о том, какой я ужасный». «Думала, что получишь амнистию, исполнив долг ликвидатора. Вернёшься в строй, которого уже нет. Тебя просто купили, сыграли на твоём долге. И будь уверена, когда они придут сюда и увидят, что ты не справилась, то забудут все обещания, но физически уничтожат одного раскрывшего себя дезертира, а вместе с ним и остальных скрывающихся. Ты угроза всему миру. Твой куратор создал монстра, тело которого не должно существовать». Я и мои товарищи получат полную амнистию только за информацию о тебе, твоём теле. Тебе некуда бежать. Все обитаемые миры теперь будут против тебя. Девушка кое-как встала. Хоть и на одной ноге, но она стояла гордо, будто выполнила долг, и с её плеч спал груз прошлого. Складно поёшь. А если вот так? Я раздавил колбус антиматерии, который держал в руках. Девушка дёрнулась назад, но не устояла на ноге, упав, а мою руку по самой локоть Скрыло абсолютно чёрный шар. Вместе с этим пространство вокруг него исказилось. Оно будто нарисовано, не высохшей краской, размазалось в воздухе. На данный момент моим телом управлял сателлит, а я не мог ничего поделать, только смотреть на то, как это безумное сознание собирается покончить с собой. И каким же было моё удивление, когда зародившаяся чёрная дыра пропала, а моё тело её будто бы поглотило без остатка, разве что одежда пострадала. Но сама кожа осталась нетронутой. «Из такого теста мне ещё не доводилось быть слепленным», произнёс я, улыбаясь. «Ладно, ты оставайся тут и думай над своим поведением. А я, пожалуй, дарюсь в бега. Раз ничего нельзя сделать добром, то будем работать с тем, что осталось, то есть со злом». Только я собрался уже уходить, как дыра в стене озарилась вспышкой, а картинка в моих глазах сменилась. Я всё ещё стоял на том же месте, а вот обугленное тело Фини лежало у противоположной от дыры стене. Большая часть верхнего слоя её имитации кожи расплавила, обнажая корпус, где явно выделялись модули маневрирования и модификации проецирующей щиты, само собой тоже поджаренные огромными температурами. Что защитило меня, я так и не понял, но в отличие от остальных участков помещения, небольшой круг пола под моими ногами действенный остался нетронутым. Всё остальное сожгло. С улицы через дыру в стене залетело несколько тех типов, которых я видел у арены, и каждый держал в руках, Нечто напоминающее оружие. И да, сейчас они были в состоянии боевой готовности, так что немного отличались от себя прежних. Они все держались в воздухе, без применения репульсоров. Эта группа гостей словно левитировала. Также их броня, аналогична доспехам Фини, использовала антиматерию, то есть, по сути, являлась непробиваемой для физических и лучевых атак. Возможно, и само антиматерии невозможно нанести по ним урон. Да, вот эти парни будут опаснее Фрика и всех его бойцов на арене. На них, по всей видимости, навешена лучшие боевые модификации этого мира. А вот ликвидаторы – устаревшие модели, имеющие громкое имя только за счёт прежних успехов и тому, что не сильно отстали от последних боевых решений. Я стоял и смотрел на этих бойцов, ожидая их действий. Они же, в свою очередь, тоже стояли и не делали попыток напасть. Ситуация странная, не до конца понятна, ведь они тут по мою душу, а Расфиния им сообщила мои революционные взгляды а позже вроде как ей не понравилось мое тело. Даже не знаю почему. И вот вместо того, чтобы продолжать нападение, они стоят и просто глазеют на такого красивого меня. Мой интерфейс дополненной реальности активировался сам собой, а вот голос не заблокировали. Снова я увидел рожу жестянки в его человеческом образе. «Не дай им ликвидировать Фини. Делай все, что угодно, но не позволяй им этого. И тяни время», – сообщил он и отключился. «Да, Пемброк, тебе об ты сейчас серьёзно?» Выругался я, бросив взгляд на лежащее тело бывшей соратницы. «Сколько можно-то, а?» Картинка в глазах сменилась, я оказался около девушки. «Слышь, терминатор на минималках», — произнёс сателлит, обращаясь ко мне. «Дальше рулить будем мы, а ты отдыхай и жди», — заявил он, полностью блокировав мне возможность что-то сделать. На этот раз я в полной мере ощутил, каково это — терять возможность управления собственным телом. Если до этого какие-то рычаги контроля оставались, то теперь их совсем не было. Лишь разум, запертый в чужом теле, не больше. Перед моим лицом развернулся интерфейс дополненной реальности. Он заполонил всю комнату, отмечая её детали. Раскалённые стены с параметрами температуры, запаса прочности, физических характеристик и подобных вычислений их нынешнего состояния. Сами боевики с подобным набором данных и к этому прилагался просчёт их возможных действий. А также мощность вероятных атак. Шквал информации по всему полю боя. Я даже не представлял, что так умею. А вот сателлит, по всей видимости, полностью осведомлён о возможностях тушки, подаренной мне жестянкой. И более того, договорился с ним о чём-то. «Гражданин, сопротивление власти и вынесенному приговору карается физической ликвидацией!» Раздался голос одного из бойцов. А у меня перед лицом выскочила табличка с текстом из законодательства этого мира. Я пробежал глазами по тексту и понял, что на данный момент считаюсь обычным гражданином. Финни не учла, что здесь можно публично говорить всякие гадости про государство, то есть в наличии имеется полная свобода слова и самовыражения. А вот карает только за дело, и запретное касается в основном чужого имущества и жизни. Словом, интересные тут законы, направленные в первую очередь для удобства граждан. Только вот у меня нет имущества. Я в съёмном жилье, тут меня могут размазать без проблем. Ведь смерти-то, по идее, нет. А чем компенсировать последствия боя, вопрос уже решённый. «Без проблем, я подчиняюсь», – произнёс я, оставаясь на месте. «Отойдите в безопасное место, гражданин!» Повторили мне и прислали карту безопасной зоны. Судя по ней, мне предлагают вообще покинуть помещение. Они сходу напали, не обращая внимания на то, что здесь и я нахожусь. Или они банально меня не видели на своих радарах. А вот теперь, залетев, углядели и следуют инструкциям. «Я не использовал боевые модификации». «Этим грешила только Фини, поэтому меня просят уйти». «Да уже ухожу, видите?» Ответил им, продолжая стоять и тянуть время. «Напротив меня стоят тоже люди, однако они строго следуют закону и без нескольких предупреждений не станут атаковать. Тем более, по их мнению, я ничего им сделать не могу, поэтому считают себя хозяевами ситуации». «Гражданин, последнее предупреждение!» «Они на меня направили своё оружие». Интерфейс дополненной реальности взбесился, просчитывая вероятную мощь готовящейся атаки. И, судя по её оценке, стены за мной не станет, как и следующей комнаты вместе со всеми жителями, хотя последних там уже нет. После первой атаки этих господ, всех близ находящихся эвакуировали, и сейчас они где угодно, но не рядом. Репликация штука неприятная, даже если она бесплатна, ведь модификации государство не возвращает, лишь тела. «Ну вот видите же, что я ухожу. Чего непонятного?» Буркнул я, улыбаясь. Серьёзные дяди не стали больше терпеть моего издевательства над ними. Да и все предупреждения уже закончились. Они сочетали до пяти, пытаясь воззвать к моему здравому смыслу, после чего произвели синхронный удар. Сателлит не стал сходить со своего места, а просто закрыл глаза, чтобы вспышки излучателей не раздражали его зрение. Атака длилась несколько секунд. Но за это время я успел почувствовать, как Земля уходит из-под ног. Пол просто расплавился, а тот участок, на котором я стоял, начал проваливаться на нижний этаж. Дышать было на удивление легко, хотя температура вокруг стояла приличная. Фини под моими ногами была обуглена первым ударом, но пока ещё живая. Единственное, её ноги стали сильно короче, а концы обрубок расплавлены словно пластмасса. Это же какой температуры по нам бахнули? И какого пемброка я принял этот удар столь просто? «Хорошо, а теперь я могу перейти к самообороне». Улыбнулся в группе бойцов, и картинка в моих глазах снова сменилась.